Глава восьмая. Владимирович, прикури, дай. Не успел Алексей затормозить у магазина, как его окликнул один местный сторожил, д е т о ф а н а с и й который всегда был источником ценной информации. Раевский даже обрадовался. Он еще окончательно не решил, стоит ли ему пользоваться услугами продажной любви. Да и честное слово не знал, с какого конца подступиться к продавщице. Одно дело проститутки. Ты им честно заплатил, они тебя честно обслужили. Только возвести полуянагу до этого статуса совесть не позволяла. И он справедливо предполагал, что может нанести ей смертельную обиду таким предложением. До магазина? уточнил старик, получив заветную цигарку. Да племянница вот городская приехала погостить, а с собой подходящей одежды даже и не взяла. А представляешь, каково это на каблуках по тайге ходить? Полковник заранее придумал легенду, чтобы объяснить, зачем он покупает набор женского барахла. До города ехать ему было слишком далеко и главное долго. А в деревне каждый все про всех знает. Понятно, пыхнул сигаретой дед. А я уж думал, что ты до нашей Изауры собрался. Кто такая Изаура? Полковник помнил. Когда первый сериал появился на советском тогда еще телевидении, ему было около десяти лет. Мальчишки в том числе залипали у экранов телевизоров, чтобы потом во дворе обсудить п е р е п е т и и с л у ч а в ш и е с я с р а б ы н й муладкой. Но внешний вид главной героини в сознании давно покрылся туманом. Он только помнил очень пышное белое платье до да зачесанные на прямой пробор темные волосы. Из ауры, уточнил Алексей на всякий случай. Вдруг неправильно услышал слова деда. Да Полуянову нашу так з о в у т рассмеялся Афанасий в ответ, тряхнув своей к у ц е й бороденкой. А ей лет то сколько? Раевский не предполагал, что жрица любви может быть моложе его на десять лет, по виду она была его ровесницей или даже старше. Дед нахмурился, п р и к и н у в сигарку из одного у г о л карта в другой. Не понимаю, зачем полковнику ее возраст. Но через несколько секунд е г о лицо просветлело. Не, Юнинка зовут. Это прозвище такое. Ты, видать, просто ни разу ее не видел, когда она из-за прилавка выходит. Знатная бабенка! Дед з а г о в о р щ и ц к и подмигнул. Нарисовал руками что-то по д о б и е шара, но при этом ничем собеседнику не помог. Алексей, озадаченный рассказом местного сторожила, пошел в магазин. Полуянова встал а со стула, на котором сидела за прилавком, и поздоровалась: "Добрый день, Алексей Владимирович. Что-то р е д к о вы к нам заглядываете. Вам как обычно?" Женщина растянула губы в ш и р о к о й улыбке, обнажая ряд неровных желтоватых зубов, выкладывая десять буханок хлеба и пятикилограммовый мешок пшена для цыплят. Да, Нина, спасибо. Он впервые назвал ее по имени, что вдохновило женщину к дальнейшему флирту. Продавщица действительно не была прожженной жрицей любви. Она просто очень хотела замуж, а в этой глуши свободных мужиков не водилась. Где-то Фанасий в расчет не шел, и она всячески стремилась завлечь в свой дом залетных молодцов, которые изредка появлялись то на охоту, то на рыбалку, а вдруг... Вдруг кому понравится в ее большой светлой избе с чисто выбеленной печкой до да новомодным д и в а н о м в переднем углу, которые она с муками за большие деньги привезла из области. Только мужики долго не задерживались. Спасибо, хоть по дому помогали. Вот и ученые, приезжавшие на м е д н е погостили и тоже уехали. Обижаться, правда, на них не стоит. Заплатили хорошо и телефончик свой оставили на всякий случай. Сказали, что интересного будет, звони. А Раевского она знала очень давно. Он сразу ей приглянулся, как только она приехала сюда по распределению из кооперативного техникума. Только о б р а в ы й военный появлялся здесь очень редко. И на Нину должного внимания никогда не обращал. Нина, он еще раз назвал девушку по имени, заставив ее сердечко биться чаще. Мне тут ваша помощь нужна. Да, Алексей Владимирович. Она положила руку поверх его ладони, в которую он протянул ей деньги за хлеб и игриво пошевелила бровями. С интернетом в глубинке было туго, поэтому деньги предпочитали наличные. К сожалению, ожидаемой реакции не последовало. Он просто убрал ладонь с прилавка. Может, он не понял ее знака? Что вы хотели? Раевский пару раз кашлянул, прочищая горло, и попросил: «Понимаете, ко мне племянница городская приехала». А п о д х о д я щ е й одежда с собой не взяла, а по тайгена к а б у к а ходить неудобно. Тапочки бы какие-нибудь удобные, да джинсы с футболкой. А размеры. Он растерянно потёр подбородок и протянул свою пятерню. Нога у неё с мою л а д о н ь а джинсы... Наверное, самый маленький взрослый размер, который бывает. А что же вы ее саму не привезли? п о л у я н о в а о б и ж е наподжала губы. Откуда появится племенница, которая от родясь не водилась? О, т е м н и т что-то, полковник. Померили бы, подобрали по размеру. Да у нее... Он задумался, чтобы соврать. У нее прыщно на сувыли, с она стесняется. А ей лет то сколько? Нинка не теряла надежды. Да восемнадцать недавно и с п о л н и л о с ь девчонка еще совсем. Пожал плечами покупатель. Продавщица насторожилась. Работая в магазине, женщина неплохо изучила людскую психологию. Полковник явно что-то темнел. Да ладно, бог ему судья. Она величественно выплыла из з а п р и л а в к а и, медленно покачивая объемными бедрами, словно внизу под белое платье в голубой горошек был пододет к р и н о л и н пошла к вешалкам с одеждой. т о ч н и з Заура, хмыкнул про себя полковник и отчетливо понял, что у него на это богатство. не стоит от слова совсем ни в одном глазу с облегчением выдохнув, что одна проблема разрешилась сама собой, он начал перебирать с помощью хозяйки магазина одежду, прикидывая, что понравилось бы Таире. В итоге через полчаса он стоял перед прилавком с огромным пакетом женской одежды, готовый рассчитаться. Прокладки еще возьми, г р у с т н о вздохнула продавщица. Она поняла по размерам одежды, что племянница явно ей не соперница. Да только должного внимания и ей полковник не уделял. Попросить постесняется и будет у тебя носки воровать, или просто не сопрет. Носки? Зачем? Вначале не понял р а е в с к и й А потом до него дошло, хотя как носки можно использовать для этих целей? Ему показалось, что он позеленел от смущения, как его подопечная, благо борода скрывала лицо. Говорят, что нам легче представить то, что мы постоянно видим перед собой. Да, давайте. Засунул торопливо небольшую упаковку в пакет. расчитался и направился к своему квадроциклу. около дома стоял черный незнакомый джип. сердце хозяина дрогнуло в тревожном предчувствии, кого еще нелегкая принесла. подхватив пакет ы с покупками, он буквально побежал к дому. широко распахнув двери, огляделся по сторонам и замер от удивления. В начале приоткрылась дверь чуланчика, и оттуда осторожно показался любопытный носик и зеленый глаз. Черт, нужно будет в двери глазок врезать, решил Раевский, видя, как рискует Таира, подглядывая за пришедшими. А потом перевел взгляд на человека, стоящего у окна. Это была женщина. Видно, что не девочка. С земными дамами дела обстояли проще. к р у т ы е б е д р а затянутые джинсы и мягкая кофточка из кашемира просто кричали о ее статусе и достатке. Да и туфли на каблучке так нелепо смотревшиеся в таежной избушке подтверждали статус владелицы. Белые волосы, п о д с т р и ж е н ы в и д е а л ь н о е каре, волосок к волоску. Она развернулась и посмотрела с вызовом глаза Алексею. Он же все так же недоуменно смотрел на незнакомку, не понимая, что то и понадобилось в здешней глуши. Алёша, здравствуй, любимый! произнесла женщина низким, хорошо поставленным голосом с легкой хрипотцой. Боги, за что? Двадцать лет назад он с ума сходил от этого голоса. Зачем она здесь? Что ей нужно? Хватит молчать, нужно просто спросить и все узнать. Надя, как ты здесь оказалась? Кому, кого? А Ельцову он меньше всего ожидал здесь увидеть. Особенно после всех слов, сказанных тогда. Он двадцать лет представлял, как они однажды встретятся, но реальность превзошла ожидания по всем статьям. Что ты здесь забыла? Тебя, Лёшенька, тебя! Она неожиданно резко подскочила к нему и впилась в губы мужчины обжигающим поцелуем. Он на секунду замер, не понимая, что ему делать в таком непростом случае. Возмущенный стук, закрывшейся двери Чулана, немного его отрезвил и привел в чувство. Он уже собирался ее от себя отстранить, как они оба услышали скрип открывающейся уже входной двери. И Надежда сама оторвалась от него и с любопытством перевела взгляд на вход. На пороге стоял генерал Михаил Викторович. Какими судьбами? Искренне удивился полковник, хотя в душе он был уверен, что старый лис обязательно к нему еще заглянет. Прости, Владимирич, я, кажется, помешал. Командующий сожалеющий развел руками. Теперь я понимаю, почему ты в Москву не поехал. Какая Москва, когда рядом есть такая красота, которая готова поехать за тобой в тайгу. Спасибо. Наденька залилась смущенным румянцем, разглядывая генерала. Генерал благосклонно улыбнулся женщине и добавил: В деревне говорят, что к тебе племянница приехала. А я вроде как ни братьев, ни сестер у тебя не помню. Вот решил заглянуть, узнать, все ли в порядке. Ты все-таки тут совсем один в такой глуши живешь. Как видите, у меня все в порядке, б у вот р м а у р а е в с к и й Мысленно к о с т е р ь я н о ч е м свет стоит продавщицу Полуянову. Он не знал, кто доложил о племяннице генералу, но источником первоначальной информации была именно она. Не успел он до дома доехать, как начальство уже здесь с проверкой. Ой, а что вы на пороге стоите? Надежда неожиданно взяла на себя роль гостеприимной хозяйки. Проходите, чаю с нами выпейте. Алексей был зол как черт. Что Ельцова здесь нужно? Да еще командует, как в собственном доме. А с другой стороны, ее появление было, как нельзя вовремя. Если все правильно обставить, она отведет подозрения от Таиры. Да, Викторович, может правда чайку? Нет, не буду вам мешать. Добродушно рассмеялся генерал. Я же понимаю, что оно дело молодое. Зачем вам лишние глаза нужны? Раз у а л е к с е я все в порядке, я, пожалуй, поеду. Я провожу. Тут же вызвался полковник и вышел вслед за генералом, прикрыв двери. Что-то случилось? Нет, Алёш, всё в порядке. Просто я сюда на выходные з а г р е б а я приехал. Места уж больно хорошие здесь, на у р о ж а й богатые. А тут в деревне такие слухи ходят. Вот заволновался и решил тебя проведать. Генерала подружески похлопал его по плечу. И шустро забрался в армейский уаз, стоявший не вдалеке, но из-за джипа невидимый. Счастливо оставаться, и я бы на твоем месте, Алёша, женился, такая женщина. Он мечтательно завел глаза к потолку, а потом махнул рукой, включил зажигание и поехал в сторону деревни. И сколько он здесь стоял? И что успел увидеть? Не верил матерый разведчик в рассказы генерала о грибочках и о том, что он далеко уехал, тоже не верил. Похоже, уфологи обосновались где-то поблизости и что-то вынючивают. Неужели крышка о термоса т дала им повод? Надя, когда ты подъехала, у а з уже стоял? С порогу уточнил Раевский. Нет, несколько удивленно протянула женщина. А вот двери были открыты, поэтому я и зашла. Она интуитивно поняла, что тон Алексея сменился, и повторно начала свою атаку. л ё ш я все эти годы по тебе скучала, правда, правда, и приехала бы раньше. Но тебя разве поймаешь? Ты то на Кавказе, то в Сирии, то еще где? Я, между прочим, номер телефона не менял, могла бы и позвонить, если так сильно хотела. Прищурил он глаза. Да я об этом просто не подумала. Недоуменно пожала плечами Ельцова, вновь приближаясь к нему с намерением. то ли обнять, то ли поцеловать, но он неуловимым движением перехватил ее руки и спросил, что тебе здесь вдруг понадобилось через столько лет?